Урок 9. Верь в невозможное. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, глава 5, стихи 1-5. В 2010 году на Гаити произошло разрушительное землетрясение, которое опечалило людей во всем мире. Как обычно бывает во время таких катастроф, ужасные обстоятельства пробудили в людях их лучшие качества. Те, кто уцелел, не опустили руки, не отчаялись, а начали бороться, несмотря ни на что. Сына Марии Эммануэля считали погибшим. Двадцатилетний портной вместе с матерью находился в ее квартире, когда произошло землетрясение. Ей удалось спастись, но найти сына она не могла. Здание превратилось в груду мусора. Мария искала сына в специальном лагере, созданном для людей, потерявших кров над головой. Но Эммануэля нигде не было. Через несколько дней женщина снова вернулась к своему дому искать сына. На площадке работала тяжелая техника, и услышать что-либо было почти невозможно. Но Мари показалось, что она слышит, как Эммануэль ее зовет. Репортерам она сказала, «В тот момент я почувствовала, что могу спасти его». Мари рассказала всем, что сын зовет ее из-под завалов, но никто не смог ей помочь. Когда прибыли иностранные спасатели – Мари наконец-то смогла найти опытных специалистов. Она убедила их в том, что ее сын жив. С помощью специального оборудования спасатели разобрали завалы в том самом месте, где Мари услышала голос сына. Они копали и копали, и вот из-под завалов появилась рука Эммануэля. Спасатели освободили его плечо и сумели вытащить юношу. Он находился под завалами 10 дней. Он был обезвожен, покрыт пылью, голоден но выжил. Иногда от нас требуется всего лишь поверить в невозможное, поверить в то, что чудеса случаются, как случилось чудо с Мари. Весь мир может погрузиться в хаос, но нельзя поддаваться отчаянию. Верь в то, что Бог даст тебе все, чего тебе не достает. Эта вера подвигла Мари к действию, и она оказалась там, где смогла услышать голос сына. Только надежда матери сохранила сыну жизнь, ведь так... БЕЗГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ Возможно, сейчас в твоей жизни черная полоса, но пока ты жив, пока движешься вперед, для тебя возможно все. Сохраняй надежду.